Глава 20. Где-то в Европе в высоких-высоких горах секретное местонахождение тайного союза Европы. Высокие и темные своды древнего монастыря не отражали ни одного звука. Монастырь был построен в начале времен с применением магии, и там не требовалось никаких новомодных артефактов, дабы защититься от нежелательной прослушки. Все, что происходило в этом большом зале, оставалось внутри его. Ни один звук не выходил за его пределы. А прямо сейчас здесь было очень много разных звуков. Собравшись за большим круглым столом, люди кричали, ругались и обвиняли друг друга. Присутствующие были разного пола, разного цвета кожи, разного возраста и с разными характерами. Но всех их объединяло одно — Все они хотели величия для своего государства. И для Европы в целом. Так как исторически сложилось, что практически все правящие семьи Европы находились в тесных родственных связях, а на западе находился океан, то логично предположить, что расширяться им можно было только на восток, туда, где лежат огромные неизведанные земли Российской империи. И вот прямо сейчас шел жаркий спор о том, как правильно это сделать и наступил ли подходящий момент. Председательствующий пожилой, сильный, одаренный в данный момент напряженно молчал. Он уже сказал все, что думал, и сейчас пристально наблюдал за соратниками, которые срались по поводу и без, дав им время выпустить пар и следя за двумя противоборствующими лагерями. Силы были примерно 50 на 50. Одни из них требовали немедленно напасть на Российскую империю, вторые, как всегда, хотели подождать. Генри Годдард спутал все их планы. Во-первых, у них не было такого прекрасного полководца, как «Железный князь». А во-вторых, армия Пруссии была, вероятно, сильнейшей армией Европы. Но прямо сейчас они объявили о своей поддержке российского государства. Железные волки «Железного князя» стояли на границах. Да, там же на границах, с другой стороны, стояли превосходящие их силы Объединенной Европы. Вот только эти же силы могли стоять не там. А стоять на восточной границе, дабы обеспечить быстрый Брескрик в столицу российского государства. Споры были жаркими. Сам глава Совета считал, что время наступило, поэтому его поддерживали три парламентера от драконов Индры и Персии. Они прибыли сюда специально, дабы синхронизировать удар на Востоке и на Западе. По их замыслу, большинство сил Российской империи сейчас застряло в Арктике, и удар сразу с двух сторон застанет их врасплох. Сражаться на два фронта Российская империя не сможет. И пойдет очень быстро. Председатель Совета отмечал особо ярых приверженцев теории «подождать». В принципе, если он устранит их, то в каждой из их стран есть лояльные люди, которые тут же займут освободившиеся места. Да, погибнет много людей в гражданских войнах, но они, по крайней мере, осуществят общую цель — раздробят Российскую империю на части. А дальше при дележке добычи все раз при обиды точно забудутся. Но они забудутся сейчас, межующиеся, им при дележке земель достанется меньшая часть. Открылась дверь, и быстрым шагом зашел верный слуга председателя совета. Послание от Римского императора! сказал он. Послание! нахмурился председатель совета. Да он лично не приехал! Никак нет ваша...» — слуга осекся. Находящиеся здесь предпочитали не использовать титулы. А председатель совета на этих словах нахмурился еще сильнее. Ведь он думал, что придумал отличный план, кем заменить Годдарда. В Рим вернулся великий Марк Аврелий, без проблем захватив власть. А учитывая, что никто не знал, каким образом он вышел из-за стенок Российской империи, но все знали, что пробыл там чрезвычайно долго и должен иметь большой зуб на всю империю. По плану председателя совета, именно он должен был возглавить войско вторжения Европы предварительно он согласился и был вызван на это совещание председатель совета думал что он задерживается а тут вон ну что что там махнул председатель слуги минуточку сейчас внесем два слуги осторожно внесли здоровенный сундук председатель совета нахмурился такие сундуки он знал этот сундук давил магическую ауру и внутри него хранились либо величайшие сокровища либо что то что хотели сохранить в тайне от глаз Сам сундук стоил чрезвычайно дорого. Интересно, что там внутри?» «Это было приложено к нему», — слуга передал запечатанное письмо. Председатель Совета хмыкнул, увидев давно забытый орла на сургучной печати. Старинный римский герб, без всяких ленточек и цветочков, что украшал печать последнего римского императора. Этот герб как бы кричал сам за себя, что ему не нужны лишние украшения. От него веяло честью и достоинством, как было раньше. Председатель Совета вскрыл письмо и углубился в чтение. Внутри было написано. «Мой дорогой коллега, с сожалением должен сообщить, что дела имперские задержали меня в империи на неопределенное время. Как вы знаете, Римская империя находится в глубоком упадке. Прямо сейчас вступать в какую-либо войну — это против интересов моего народа». Поэтому я отзываю наши войска к себе на родину. Также я вынужден отклонить и ваше любезное предложение о том, чтобы возглавить войска вторжения. Аргументирую это просто. Я слишком стар и немощен для всего этого. Долгие годы нахождения в тюрьме надломили мою волю и сломили мой дух. Во мне умер воин. Поэтому вряд ли я буду вам полезен. Но, с другой стороны, у меня и есть чем вам помочь. Мой подарок, безусловно, поможет в вашей борьбе. С уважением и надеждой на удачное разрешение вопроса Марк Аврелий, истинный император Римской империи. «Вот старый гандон!» — выругался председатель совета. «Да уху у него сломлен!» Но он заметил, что появление нового предмета не ускользнуло от внимания всех присутствующих. Все потихоньку прекратили споры и уставились на него, ожидая пояснения. Вместо пояснений он скомкал в руках письмо. Миг и прямо в ладони пергамент вспыхнул огнем, в мгновение превратив бумагу в пепел. Также небрежно, перетерев пепел в порошок, председатель совета сбросил его, а затем открыл тяжелую крышку сундука. Внутри на бархатной подложке находился невзрачный серый камень со странными иероглифами. А сверху лежало еще одно письмо. Председатель совета почувствовал странное возбуждение и быстро взял письмо. Там было написано рукой римского императора. «Ну, насчет того, что мой дух сломлен, я немного погорячился. Пожалуй, легионы Рима уже нашли себе новую цель. Вот только ты, жадный безмозлый баран, этого уже не увидишь». Без уважения, Марк Аврелий. Председатель совета немного торопел, пытаясь понять, в чем дело. Потом перевел взгляд на камень, и тут что-то случилось. Сидящие вокруг почувствовали распространение силы, а когда председатель совета поднял на всех глаза, я щупал каждого странным взглядом, то у многих сидящих здесь сердце ушло в пятки и непроизвольно сжались ягодицы. Вся моя энергетическая система работала, как хорошо смазанная машина. Да, прямо сейчас она фактически работала на предельных оборотах и продолжалась так уже длительное время, но я уже прошел ту точку невозврата, когда мог как-то повредить своему эфирному телу и своей душе. Сейчас все усилия были направлены в правильное русло. Энергия перерабатывалась. Каждая печать отрабатывала на 101%. Даже физическое тело вполне подстроилось под мою внутреннюю структуру. Да, я немножко похудел, зато моя кожа приобрела крепость мифрила, а мышцы... Но я точно стал бы олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике, если вдруг что. Наш караван шел вперед, как горячий нож сквозь сливочное масло. Видно было, что у Пушкина большой опыт в подобных рейдах. Похоже, он был в Арктике не раз. Группы одаренных были четко поделены и грамотно сформированы. Впереди шла ударная группа, за ней группа поддержки, одна или две, в зависимости от противостоящего нам противника. Сам Пушкин периодически менялся с Алексеевым, Доброхотовым и другими иностранными абсолютами, идя в составе первой группы. Меня он пока не привлекал, видимо, понимая, что мое время еще не пришло. Да это не значило, что я отдыхал и ничего не делал. Нет, я отдыхал, бессовестно пользуясь шныркиными теневыми запасами. Но он таскал мне какао с зефирками и сканировал всю окружающую местность. Пару раз мои твари вступили в бой, обрушивая туннели на пути подземных диверсантов серых. Но об этом мои соратники даже не знали. Сделал я это тихо, незачем привлекать лишнее внимание. Серые действительно растерялись. Им надо было снимать свои наиболее сильные войска с побережья, слева и справа от прорыва, и пытаться взять нас в клещи. Но они по какой-то причине этого не сделали и остались на берегу. А остановить нас пытались подразделения мироя что шли из эпицентра. Вот только опять же, вместо того, чтобы накопить ударный кулак и отправить его весь разом, они посылали войска, видимо, сразу после прибытия в наш мир. Подозреваю, точнее, я даже уверен, что на самом северном полюсе все будет намного хуже. Но пока мы справлялись. Час назад Пушкин сжег стаю ос которые даже не приблизились к нам. Полчаса назад Доброхотов лично завалил мамонта, вырвавшись вперед, как белая молния, и воткнув свой огромный тьмеч ему в череп. Да прямо сейчас Алексеев, как супермен, ворвался в ряды серых, сея там страх и панику. Ну, что мне нравилось, так это действие Марии, которая по моей просьбе не лезла лишний раз на рожон. Хотя тут уж посодействовал Пушкин, обозначив для нее приоритетную цель — охрану самого конвоя, здраво предположив, что если уничтожат нашу технику, то нам тупо ничего будет жрать. Переживем, конечно, ведь здесь все сильные одаренные, но лично мне больше нравится ехать на броне, чем идти пешком. Вот ангелы Марии находились рядом, периодически отстреливая подходящих серых их же оружием. Лазеры на боевых доспехах центурионов впечатляли. Я не выдержал и даже поковырялся в одном из них. Особо было ничего не понятно, зато очень интересно. Надо будет отдать такой костюм Кренделю на изучение. В принципе, с таким лазером Центрион мог выйти практически против любого тяжелого танка этого мира и, учитывая свою маневренность, выйти победителем из поединка. Кстати, о маневренности. На Центарион еще подцепили прыжковые ранцы, также полностью магические, работающие на желейках. И они бодро прыгали, как кузнечики, отстреливая врага и в случае опасности отходя назад. В общем, то, что я видел, мне нравилось. Но самое главное, Мария была в безопасности. В безопасности была и Хельга, только она этому была совсем не рада. По умолчанию она оказалась в моем распоряжении, и Пушкин, не трогая меня, не трогал ее. А ледяной принцессе очень хотелось поучаствовать в зарубе. Но от меня она не отходила, периодически интересуясь, когда я пойду нагибать. На эти вопросы я улыбался и предлагал ей какао с зефирками. После третьей кружки она уже только ругалась. Ну, так-то и мне какао уже надоело. Но если его закусывать мороженым под недовольное ворчание шнырки, получалось вполне неплохо. Ну вот, на третий день, когда мы прошли еще дальше до север, все увидели странное зарево, что показалось в районе Северного полюса. «Странно. И сейчас слишком далеко, чтобы видеть сияние порталов», нахмурился Пушкин, который в данный момент сидел рядом со мной. Вот он от какао не отказывался. Шнырька уже и зашел на говно и воду, буквально попискивая в истерике, что я разграбил все его запасы. Но я сказал, что по возвращении мы все восполним. Хотя мелкому засранцу я совсем не верил. Запасы у него, судя по всему, бездонные. «Ну вы сколько там порталов видели? Один, два, ну, максимум три», — предположил я у Пушкина. И тот с интересом посмотрел на меня. «Что-то я не помню тебя, Александр, в той единственной экспедиции...» которую организовал император Михаил к Северному полюсу. А больше экспедиции я точно знаю, не было. Так откуда ты знаешь, что я там мог видеть? На тот момент...» — он на секунду задумался. «Мне кажется, даже твой отец еще не родился». Я пожал плечами и буркнул привычное. «Секреты рода». «Да-да, секреты рода», — покачал головой Пушкин. «А что ты вообще хотел сказать этой фразой?» Этой фразой я хотел уточнить один очень простой вопрос. «Сколько порталов там было, вы говорили?» «Я ничего не говорил», — усмехнулся Пушкин. «Ну да, там было два портала, ты угадал». «Я не угадывал», — покачал головой. «Так вот, в данный момент таких порталов, как вы сказали, там минимум дюжина, и еще один или два портала побольше. Откуда, вы думаете, жути появились? Черт! Исполин тоже может в любой момент оттуда прийти!» Кажется, Пушкин озаботился. «Нет, это вряд ли. Исполины сквозь миры не ходят. Их выращивают прямо здесь, на месте». «Саша», — Пушкин нахмурился, «нам нужно серьезно с тобой поговорить после этого похода. Ну, если мы выживем, конечно». «Выживем, конечно», — улыбнулся я. «Вот только сейчас две жути движутся в нашу сторону, битком забитые десантом серых. Надо их разбить, а дальше будет проще». «Две жути», — Пушкин скривился. «Так это будет сложно!» Он спрыгнул с брони, готовой к команде. «Александр Сергеевич!» — позвал я. «Чего?» «Ваша правая моя левая!» «Твоя что?» — удивился Пушкин, потом улыбнулся и кивнул головой. «Ладно, принято!» Он побежал вперед, а рядом озабоченно поинтересовалась Хельга. «Саша, а как же я?» «Не терпится?» — улыбнулся я. «Ну, в принципе, ты можешь мне помочь». Только мне понадобится от тебя полная преданность делу и беспрекословное повиновение. Справишься?» Кельга неуверенно кивнула, а я залез в рюкзак и достал свою любимую уже полупустую шкатулку, затем открыл ее. «На, закинься немного. Я думаю, четырех желтых будет тебе достаточно». «Саш, у меня от них изжога». Запих тогда какао», — посоветовал ей. ну тебя». Девушка, тем не менее, закинула одну за одной четыре желейки. Пушкин уже раскомандовался, и одаренные разворачивались боевые построения. Не торопливо приближающейся жути было видно уже невооруженным взглядом. Когда Хельга проглотила последнюю желейку, я улыбнулся. Придется немножко полетать. Держись за меня крепко и делай то, что я говорю». «Полетать? На чем? – удивилась она. «Да вот на этом». Сзади с хлопком возникла ледяная виверна, которая тонко закричала и присела на снег опустившись и подогнув лапы, дабы мы могли спокойно на нее залезть. «Ой, какая красотка! Какое у нее сильное ледяное ядро!» — удивилась Хельга. «Где ты ее взял?» «Где взял, там больше нету», — мыкнул я. «В прямом смысле нету. Мира того нету. Но если ты будешь хорошо себя вести, я тебе одну такую подарю вместо лошадки». «Супер!» — только и сказала она. «Но теперь вперед!» Я оттолкнулся от броневика, прыгнул прямо на спину Виверны и приглашающе кивнул. Через секунду Хельга села сзади за мной и обняла холодными руками. И мы поднялись в воздух, провожаемые удивленными взглядами наших бойцов. Из всех них я увидел, как один из центурионов поднял руку, продемонстрировав большой палец вверх. «Ну да, это Машка. Она привыкла к моим приколам». Биверна, взмахнув крыльями, понесла нас к жути. Тварь, почуяв неладное, начала шевелить чупальцами каждый из которых заканчивался большим красным глазом, из которого стреляли красные лучи. «Жахни по ним льдом! Да так, чтобы эти поцы не могли пошевелиться!» — сказал я Хельги, И Хельга жахнула. Жахнула так, что у меня жопа подмерзла, несмотря на мой доспех и готовность к этой процедуре. Даже ледяная виверна недовольно вскрикнула, что было совсем удивительно. Дитя холода, походу, тоже почувствовала явный дискомфорт от магии и принцессы. Но, надо сказать, оно того стоило. Поверхность жути не то что промерзла, ее полностью покрыло льдом. Все щупальца и отростки вмёрзли в лёд, не в силах пошевелиться. Жуть выстрелила на вскидку восемь лучей. Два луча спороли снег далеко в стороне, а шесть вообще улетели в небо. — А ты молодчина! — крикнул я, потирая подмороженную задницу, пытаясь вернуть циркуляцию крови в тело. «Спасибо — Спасибо! — сказала довольная девушка. Ну а дальше было дело техники — подобраться поближе и закинуть внутрь огненную саламандру. «Держись крепче и никуда не уходи!» — повернулся я к Хельги. «Что?» — удивилась она. «Скоро буду!» — сказал я, отталкиваясь и прыгая вниз на жуть. Летел я недолго и точно. К моему падению на левой корке уже работала огненная саламандра, растапливая для меня проход. И вот я уже врубился в мозг твари, яростно орудуя мечом, кровища, сопли, брызги. Вскоре я уже врубился в сам мозг твари, постепенно убивая ее. Все, как я люблю. Она даже не успела никак среагировать, лишь дрогнула и полетела вниз. Но я скользнул сквозь тени, стоя уже внизу на земле, видел, как вся эта здоровенная туша падает на землю. На тот кусочек земли, где уже радостно задрали свои головки мои только что призванные взрывчатые муравьи. Бахнуло знатно. Переверки из разорванных тел серых полетел во все стороны. Я свистом подозвал Виверну, меня она села рядом со мной. Кельга смотрела на меня восхищенно. «Саш, ты меня пугаешь. Мне кажется, что еще немножко, и ты будешь похож на бога». «На бога?» — засмеялся я, вспомнив про себя, что некоторые боги бежали в страхе, услышав только упоминание о имени Сандер. Вслух об этом говорить, конечно, не стал, а сказал другое. «Ты знаешь, Кельга, что все боги — это бывшие смертные, которые просто перешли определенный рубеж, сделав невозможное». Да, — Да-да, знаю, так в сказках говорится, которые мне мама в детстве рассказывала. — В сказках? — засмеялся я. — А вот ты, к примеру, Хельга, хотела бы стать богиней? — Конечно, хочу. — Ну, если хорошо попросишь, то дядя Сандер что-нибудь придумает. — Дядя Сандер? — удивилась Хельга. — А, ну да, это твой позывной. И тут же широко улыбнулась. — Ну, у тебя и самомнение. — Нормально у меня самомнение. Самомнение здорового человека, а не эти ваши пи... Страдания, в общем, подмигнул ей. Если хочешь быть богиней, так скажи. Сандер, я хочу стать богиней. Хельга засмеялась во весь голос и выглядела при этом восхитительно. Ну, а что я теряю, в конце концов? Сандер, я хочу стать богиней. Я протянул ей руку. Принято? Она пожала мою руку и почему-то посмотрела на меня уже без смеха. Почему мне внезапно перестало быть смешно, уточнила она. Да кто его знает, сказал я. Громкий взрыв отвлек меня от разговора. Я повернулся и увидел, что вторая жуть разваливается на части, падая на землю. «Вот и наши сработали. Значит, нам пора вперёд». Полдня мы ещё добирались до порталов, а вот там началось самое интересное. Все, как я и сказал, двенадцать малых порталов и два больших. И несметная куча тварей, которая бросилась на нас. Все вступили в бой, абсолютно все. И вот тут у нас начались первые потери. Первыми посыпались ангелы Марии. Несмотря на свои экзокостюмы, они все-таки были низкоранговыми одаренными, благо большинство из них осталось в живых. «В тыл!» — ряхнул я Маша, которая оказалась рядом, поддерживая меня огнем против толпы серых. «Саша, я еще могу!» «В тыл, блин, я сказал!» — добавил я свои ауры в голос. Мария ойкнула и отступила. Вообще, это было феерическое сражение. Интересно было наблюдать за абсолютами этого мира в боевой обстановке. Ведь кроме Пушкина и Алексеева здесь присутствовало еще десятка два Абсолютов из других стран. И вместе они составляли сумасшедшее по силе боевое подразделение. Вокруг таял лед и тут же замерзал. Снежные вихри носились по всему Северному полюсу. Так что сама природа притихла, и солнце выглянуло из-за туч, как будто пытаясь запечатлеть это эпическое сражение. «Саша, мне кажется, мы не выдержим!» произнес рядом со мной запыхавшийся Пушкин. «Мне нужно...» чтобы меня подстраховали, пока я пытаюсь закрыть портал. на это опасное мероприятие. Поможешь?» «Вообще-то, Александр Сергеевич, это легкая прогулка по сравнению с тем, что здесь было до этого», — сказал я. «Смысли?» — уточнил Пушкин. «Потому что старый король Роя, который должен был держать порталы, в данный момент подох, как и большинство его телохранителей. Так что то, что осталось нам здесь, так, детские игрушки». «Король подох? как кто же его убил?» — недоверчиво спросил Пушкин. «Кто его убил?» — засмеялся я. «А, вон, тот чувак!» Пушкин повернул голову, не понимая, о чем я говорю, и увидел, куда я все это время пробивался с боем. Там лежал в снегу абсолютно голый, татуированный, смуглый мужчина, почти полностью засыпанный трупами серых, и голой рукой сжимал толстую шею мертвого короля серых. И при этом этот мужчина прямо сейчас счастливо улыбался, издавая странные звуки. «А он что, спит?» — уточнил Пушкин. «Ну да, перенапрягся, бедняга», — ответил я. «Поэтому прошу вас меня прикрыть, а я сделаю то, что нужно, и, возможно, вам не придется рисковать своей жизнью». «Хорошо», — сказал Пушкин. «Что от меня требуется? Просто присмотрите за всем в округе». Пушкин осмотрелся. Вокруг стонало само пространство, отвоя техники, криков людей и тварей. В воздухе воняло сжженой плотью, и, похоже, горел даже снег. Волны тварей напирали со всех сторон, но люди полукругом, окружив технику, сдерживали тварей, безжалостно их уничтожая. Вокруг творился сущий ад. «Ну, присмотрю, хорошо!» — кивнул Пушкин, и тут же звуковой волной разорвал подходящего мамонта, который как раз собирался растоптать нас, как мелких букашек. Я присел на одно колено и похлопал по плечу здоровяка, одновременно с этим, другой рукой. Я дотронулся до его лба и влил огромное количество своей энергии. «Алло, Борден! Хорош дрыхнуть! Пора привозмогать!» Здоровяк открыл глаза. Сначала один, потом второй. От него потекла сила. «Охотник?» — удивился он. Я влил еще немного энергии, и он глубоко вздохнул. На его лице появилась рассеянная улыбка. «Охотник!» — повторил он. «Это была славная битва. Спасибо, что разбудил. Но я не нашел здесь госпожу. Мне кажется, или ты меня обманул?» Глаза Бордона подозрительно нахмурились. «Я обманул? Охотники никогда не обманывают. Я думаю, что если ты пойдешь сейчас в тот портал, то рано или поздно обязательно встретишь госпожу Беллу. Ты меня не обманываешь? Я же сказал, охотники никогда не обманывают. Давай, мой героический друг, вперед!» Махнул я рукой. Бордон распрямил свои могучие плечи. «Только секунду, тебе нужно немного подкрепиться». Я снова положил руку и влил в него всю оставшуюся энергию без остатка. Она ему будет нужнее. А теперь вперед, нас ждут великие дела заорал Борден и полетел вперед. Серые на его пути, как кегли, разлетались в стороны, а он с разбегу заскочил в огромный портал. Портал неистово замерцал и потух. «Это что сейчас было?» — спросил Пушкин. «Это значит, что нам пора отсюда убираться». «Но мы же не доделали...» — начал Пушкин. Я махнул рукой, заставляя его заткнуться, прислушиваясь. «Нет, я не использовал слух. Это было бесполезно в этом хаосе. Я сканировал теневой мир». Они приближались. «Александр, серые сошли с ума, надо защищаться!» — возразил Пушкин. Не серых надо сейчас волноваться!» Я судорожно дергал головой, пытаясь угадать, откуда оно появится. «Александр!» — начал Пушкин. И тут как жахнуло! Нет, не так. «Как жахнуло!» Сандер! раздался мощный женский голос, и неподалеку, из ниоткуда, возникла худенькая девушка в легком сарафанчике и с босыми ногами явно одетая не по сезону. «Ты снова?» «Что за...» Краем глаза я заметил, как Пушкин удивленно смотрит на свою руку, не зная, что он там хотел накастовать, но точно зная, что у него это не получилось. Ни у кого ничего не получится в радиусе... Ну, не знаю. Раньше она могла держать под контролем целые континенты. «Никому ничего не предпринимать, это приказ!» Я заметил, что все остановились. Серые тоже замерли в стазисе. Они сейчас точно не бойцы, а вот... Мои люди могут что-то попытаться сделать и навредить сами себя. Белла, солнышко дорогая, как я рад тебя видеть, не трогай людей, они не со мной. Сандр, — голос ее поутих, но глаза у девушки горели нечеловеческой силой. Я только смогла найти достаточно сильного индивида, чтобы передать ему на время свою метку. А что сделал ты? Отправил его в другой мир? Жизнь — боль, Белла, жизнь — боль, — пожал я плечами. Лицо девушки перекосило гримаса, а ее тело пару раз смазалось, но пока вернулось снова в реальность. Знакомо. Этот мир прямо сейчас отторгал странника. — Я вернусь, Сандер. Я обязательно вернусь, и тебе не уйти от разговора. — Жду с нетерпением, — улыбнулся я. Девушка снова несколько раз смазала, и она повернулась к порталам, а затем опять посмотрела на меня. — Позамочься, брати. Непременно, — кивнул я с полной серьезностью. Девушка рванула к порталу и исчезла в нем. «Что за...» — начал Пушкин. И на его глазах порталы начали гаснуть, один за другим. «Это что, мы победили?» — удивился он. «Александр, ты, ты что, вспотел?» «Есть немного», — кивнул я, вытирая пот, текущий ручьем, при том, что вокруг было минимум минус двадцать. Это было очень нервно. «Ну, не то, что мы победили», — пояснил я скажем так, немножко отсрочили неизбежное. Через некоторое время, зная Рой, они попытаются вернуться. Но это не точно. «Что значит не точно?» – удивился Пушкин. «Да потому что Белла отправилась к ним на переговоры. А она, не поверишь, переговорщик от Бога!» – хмыкнул я. Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.